звездочным армянским, — выдохнула понаехавшая, — О.Ф. честно держалась минут пятнадцать. А потом, с воплем горя, но все синим пламенем!» наденую юбку Гаде с накладными карманами, штурмом взяла рецепшн. Попыток худеть она более не предпринимала. Штаны с псевдописцовым начесом так и лежали в шкафу, пока О.Ф. не подарила их гостиничной уборщице тете Гале.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 Ну, такой. Высокий, смуглый, с бородкой. Что сказал? Сказал передать, что он приходил. И больше ничего? Имени не назвал? Не назвал. То есть назвал. Имя такое, не русское, я не запомнила. Типа дермидонт Через пять минут к окошку подходит высокий смуглый мужчина. Здравствуйте, дядя Арташис, Улыбается понаехавшая. Наталья радостно. «Видишь, я же говорю дермидонт Оэф подавилась бутербродом. Наталья нещадно колотит ее по спине. «Смотри, даже лопатки прощупываются!» Оэф, отдышавшись. «Ты на что намекаешь, вражья морда?» Наталья, пытаясь исправить ситуацию. «На то, что на спине у вас, слава богу, целлюлита нет!» «Не то, что на ляжках!»